скорбящих радости. Мне сказали, как пойдёшь в храм, сразу вперёд и чуть правее. Увидела, удивилась. Думала, она большая, в массивном киоте, дорогой оклад, оказалось маленькая. Приложилась к ней и уже далеко на улице вспомнила о грошиках, о которых так много наслышана. Там на иконе 11 монеток чудесным образом прилипших к иконе. Не заметила, не обратила внимания Эка Досада. Через день пришла вновь. Пришла в урочный час. Перед иконой всех скорбящих радости с грушиками читался акафист. Встала в сторонночке у окна справа, чтобы лучше видеть чудотворную икону Великую святыню великого Петербурга. Теперь-то и монетки не проглядела. Как проглядишь, вот они, будто кто щедрый пригоршний бросил. Маленькими кружочками по всей иконе. Одна, две, шесть, одиннадцать. Богоматерь на иконе изображена во весь рост. Одна, без божественного младенца. Руки распростерты, лик склонен в левую сторону. Над ликом золотистый нимб. Спокойное сочетание тёмно-красного и тёмно-синего. Верхняя одежда тёмно-синяя, нижняя тёмно-красная. Над Богоматерью в облаках Спаситель правой рукой благословляет, в левой держит Евангелие. Над головой Пресвятой Богородицы два свитка. На правом надпись: Нагим одеяние, на левом: Больным исцеление. Справа Ангел прикрывает одеждами трех обнаженных женщин. Под ними другой ангел, будто говорит что-то, стоящим на коленях мужам. Третий ангел под левым свитком. Двум мужам и женщине он указывает на владычицу. Внизу, у ног Богоматери, ангел четвертый указует на нее двум стоящим на коленях мужам. Богоматерь стоит на небольшом круглом коврике. На дне изображены зеленеющие ветви. Удивительным покоем веет от иконы. Несмотря на сложность композиции, она проста. Детали не заслоняют главное чудный лик пречистый и осклоньонную в печали голову. Говорят, как мало человеку надо. Разве Как много человеку надо. Все надо, всего хочется. Планка потребностей неумолимо ползет вверх, и мы с разбега берем одну высоту за другой. Ногим одеяния, больным исцеление, голодным пищу, жаждущим воду, бездомным кровь, безлошадным транспорт, садовником погоду, одиноким встречу. Интересно, какой он человек, ничего не желающий? Какое у него выражение лица? Какая походка? Стою у иконы, и мысли роятся в голове, сменяя одна другую. Явилась нам пречистая икона твоя, Владычица, на освещение наше и утешение. Слова Кафиста просты и ложатся на сердце сразу. Сколько раз читался о Кафист перед иконой, сколько людей повторяли эти слова, сколько скорбящих ощутили радость. До революции икона находилась в часовне на Стекольном заводе. Знойным летом 1888 года над Санкт-Петербургом разразилась страшная гроза. Молния ударила в эту часовню. Начался пожар. Стали выносить церковную утварь, подсвечники, лампада, иконы, бросать всё на траву. Бросили и икону всех скорбящих радости. А когда поутихла суета, Разобрали вынесенное, увидели. Потемневший от времени копоти лик Богородицы просветлел. Икона чудесным образом обновилась. Пока охали да ахали, разглядели еще одно чудо. Из разбитой молнии кружки для пожертвований прилепилось к иконе одиннадцать грошиков, мелких медных монеток. Кажется, дунь и упадут. На самом же деле – прилепились очень прочно, так прочно, что и по сей день там. О чуде быстро пошла молва. Икону и до грошиков почитали, любили в Санкт-Петербурге, а уж теперь после явления чуда тем более. Не замедлило сказаться первое исцеление. Несколько лет лежавший в полном расслаблении крестьянин, привезённый на стекольный завод родными, Отслужив молебен, окропившись святой водой, приложившись к иконе, сам пешком без посторонней помощи возвратился домой. И пошли скорбящие вымаливать себе радость. До да мала часовинка не повернуться в ней. Сделали рядом тесовый навес, вставали под навесом, потом и навес не спас, стояли прямо под открытым небом на коленях, на голой земле. В марте 1893 года часовню посетил император Александр III с императрицей Марией Фёдоровной и детьми. Приложились к иконе, преклонили колени, слушая слова о кафисте, на освещение наше и утешение. Потом перед иконой был исцелён мальчик Коля Грачёв, тяжелейшей формой эпилепсии. Припадки случались по нескольку раз на дню. И родные желали уже только одного смерти мальчика, как избавление от мучений. Но Коле было видение Божией матери, которая повелела ему ехать в часовню, где упали монеты. Был назван и день исцеления 6 декабря. Именно тогда, ни раньше, ни позже, а 6 декабря день ангела больного мальчика Он просил отвезти его к Секольному заводу, хотя никто не верил в его выздоровление. Мальчик настоял. И вот его, неподвижного, везут, прикладывают к чудотворному образу с грошиками. Вдруг он поднимает до той поры висевшую плетью руку, чтобы перекреститься, и встаёт на собственные ноги. Обо всех чудесах не рассказать, одно дивнее другого. Добрыслава собирала вокруг часовни сотни людей. Был и селён перед иконой совершенно спявшийся, опустившийся человек, страдавшая по дуче девушка, пролизованный купец. Маленькие кружочки на иконе, грошики из старой жертвенной кружки. Не знаю почему, но эти махонькие медяшки напомнили мне евангельскую притчу о лептев давице, положившей в жертвенник последнее. Не вразумение ли это нам? Мне не надо изумрудов на оклады и жемчугов. Мне требуется ваше сердце. Если чисто оно, то и монетка полушка будет вам в спасение. Долго после революции икона всех скорбящих радости с грушиками путешествовала по Петербургу и наконец обрела пристанище в замечательном храме Свято-Троицкой церкви, что на проспекте Обуховской обороны. Там она и поныне. Там-то и увидела я её впервые. После акафиста вижу, как молодая женщина прикладывается к иконе, на руках у неё малыш, крутит головой, смеётся. Женщина всё наровит, чтобы и малыш приложился, но он выворачивается, ещё ничего не зная о благочестивом поведении в храме. Женщина легко склоняет головку малыша к иконе. Она очень красивая, как бывают красивые женщины, дождавшиеся желанного материнства. Что-то связано у неё с иконой, что-то связано. Угадали. Деток Господь не давал. Муж уже бросить хотел. Мы ведь 17 лет без детей жили. Услышала я про скорбященскую икону, ходила как на работу, молилась, просила. И вот оно наше солнышко, будущий прихожанин этого храма. Мы с мужем сюда ходим, и ему сюда. Куда же ещё? И вот так, без особых восторгов, буднично о чуде. Есть ещё один прихожанин, Андрей. Фамилию не назвал. Так пил, что уже белая горячка подступала. А вовремя взмолился перед всех скорбящих радость. Последний маленький грошек из отчаявшейся души. Не замедлила Божья Матерь. Как можно медлить, если человек в отчаянии? И вот стоит перед иконой мужчина. На первый взгляд обыкновенный, темные брюки, свежая рубашечка, бородка небольшая, окладистая, теперь не пьющая. Здесь в храме работает и Мария Евдокимовна, тоже исцелившаяся по своим молитвам перед чудотворной иконой. Сердце отказывавало, болячки одна страшнее другой. Врачи уже рукой махнули: 2 месяца больше не протянет. А она, устав от процедур, диет, диких болей и беспросветной тоски, пришла в храм и встала перед иконой: "Помоги, Пречистая. Знаю, всё в твоей воле". Когда через полгода её встретил на улице врач, он не поверил, что перед ним Мария Евдокимовна. Остановился смотреть в упор. Да я это. Я Мария Евдокимовна в храме сих пор незаменимый человек, правая рука настоятеля. А уж работает во славу Божию залюбуешься. Это со второй группой инвалидности. Силы в молитве черпает и знает, ей теперь от иконы никуда. Она на послушании у самой Пресвятой Богородицы, у иконы её с грошиками. А совсем недавно ещё чудо. Одна моя знакомая затеяла обмен квартиры. Дела это хлопотное, суетное. Среди бесконечных звонков ничего путного не предлагалось. И вдруг прекрасный, выгодный вариант. Знакомая с мужем на радостью за него схватилась, только вот другая сторона подумала, подумала и отказалась от обмена. Знакомая очень расстроилась. 2 недели была в унынии, а потом собралась И в Свято-Троицкий храм, к кони всех скорбящих радость. Затеплила свечечку перед иконой, стоит и просит, радости просит своему скорбящему сердцу. Постояла и домой. Только в квартиру вошла звонок. 2 месяца назад мы вам предлагали обмен. Вы не передумали? Зовут знакомые Валентина Николаевна Ефремова. Живёт она в Санкт-Петербурге в прекрасной, после выгодного обмена квартире. И уверена, и ю скорбь услышала всех скорбящих радость. Говорят, особенно помогает икона от пьянства и при онкологических заболеваниях. Как когда-то в часовню у Стекольного завода, так и теперь в Свято-Троицкую церковь много приходит к ней страждущих. В Петербурге любят этот храм, любят свою святыню, чудотворную икону Вот и я сподобилась приложиться к ней, небольшой, скромной иконе, исполненной больших, даже великих, чудес. Наверное, не на каждую скорбь откликнется Пречистая Дева. Но в нашей земной жизни так приспособились городить огороды из пустяковых проблем. Нам-то болит, потому что наша, а не потому что существенно. Только Пречистая Дева зрит в самое сердце, и от взора ее лукавством не отгородится. Может, потому и отделяет она зёрна от плевел, пустячное от важного. Важное видит, пустячного не замечает. Как бы там ни было, есть в великом граде Петербурге чудная икона Нагим одеяние, больным исцеление, начертана на двух свідках справа и слева от лика Богородицы. Она обещает нам помощь, прося взамен самую малость, маленький грушек нашей веры. Верьте, когда просите. Верьте, когда молитесь, когда читаете акафист, когда касаетесь губами образа. И скорбь наша, окажется, недолговечной, и уныние наше посрамится, и радость сердечная взиграет пасхальным светом, и сердце дрогнет в предчувствии чего-то очень важного, того, чего не было до селе, но без чего теперь уже никак нельзя.